Часть шестая. После потопа. Несколько дней спустя соседи еще спасали друг друга. Мужчины и женщины, застигнутые врасплох, взбирались на крыши, семьи разлучались в темноте ночей, когда вода врывалась в дома, выбивая окна и снося стены. Лодки тащились среди деревьев, голоса звали по именам тех, кто потерялся и еще не отыскался. Тела утопленников всплывали, цепляясь за деревья. Некоторых находили на синокосах в милях от реки, когда вода оттуда сошла. Среди них на нас эпигравия у шоссе, где над ручьем проходил мост, нашли мужчину в черной коже с острыми, как у дьявола, зубами, и стрелой, пробившей грудь. Люди потом годами судачили о том, что видели. А белом бронку, врезавшемся в дом на колесах, точно снаряд, о тракторе, подвешенном на дубе за переднюю ось, об антикварном диване среди бурелома, о шести конюках, рассевшихся на кружащем трупе мула и плавающих на нем, как на плоту, питаясь им по пути. Через неделю Миранда вернулась в гнездо Краптери, обогнула последнюю излучину, увидела весь ущерб и ощутила странную легкость. Две опоры под задней стороной магазина обвалились, и вся та половина строения, включая террасу, оторвалась, и ее смыло рекой вместе с плавучим причалом. Деревянная лестница тянулась кверху на своих подпорках, будто позвоночник ободранного зверя. А само гнездо напоминало череп без челюсти. Железная лестница все еще стояла в реке, но никуда не вела. Мастерской хирама тоже не осталось. Она подвела плоскодонку к насыпи, поднялась по ней и подошла к парадному входу. Дверь оттуда сорвала напрочь. Магазин затопило, а большинство полок и остатков запасов были разбросаны по полу, забрызганные грязью. Мертвая рыба гнила на летней жаре. Пробравшись через все это, Миранда достигла панели за стойкой, где наклонилась и сунула туда руку, чтобы достать спрятанную за брусом дюжину завернутых в полиэтилен пачек наличных денег, по одной за каждую доставку до кука, что она проделала с тех пор, как ей было четырнадцать. Несостояние, конечно, но достаточно. Она поднялась по лестнице, придерживаясь за деревянную панель справа и чувствуя, как ей на лицо падает солнечный свет. В гостиной взяла оба оставшихся лука, колчаны, кое-какую одежду пролистала страницы тоненького альбома, пока не нашла там фотографию, сделанную на пирсе озера Уитман, где она была с матерью. Вынула ее, потом взяла другую из армейского альбома Хирама, ту, что с наложенным кадром. Задумалась, знал ли Хирам, что Лена Коттон была беременна. Сунула обе в карман и в последний раз огляделась в своей гостиной. Снизу не доносилось ни звука, ни сверчков, ни компрессоров. В магазине стояла тишина. Все призраки сбежали. Ранняя осень, остров Искры. Кудзу жухнет, погибая на своих лозах. Миранда вбила в раму последний гвоздь и бросила молоток на фанерный накат. Ниже по холму малек вышел из леса со стопкой досок на плечах. Миранда помахала ему, но у мальчика были заняты обе руки, чтобы помахать в ответ, поэтому он просто улыбнулся. Девочка сидела на платформе и быстрыми уверенными ударами вбивала гвозди в фанеру. Она прибавила в весе и теперь носила одежду по размеру, а ее кожа, прежде бледная, загорела и покрылась веснушками. Волосы отросли и завелись густыми светлыми кудрями. Эй, сказала Миранда, когда малек бросил доски у края холма, и показала жестами. Обед. Мальчик кивнул, и девочка, соглашаясь, показала Я голодная. Какое бы странное колдовство ни привело ее сюда, подумала Миранда, какие бы кошмары она ни вынесла в других краях, здесь она вырастет обычной девочкой, и у нее будет светлая жизнь. Они взяли из термобокса по сырному сэндвичу, завернутому в фольгу, и уселись рядом с могилами в тене ветвей черного дуба под теплым голубым небом. Выше всех по склону лежала искра пучок веток эвкалипта, связанных бичевкой, свежая мята, пробившаяся на недавно перевернутой земле. Под нею другие, каждой с меткой, которую мальчик с девочкой сделали из палок и плавника, которые нашли на реке. Хераму над гробием служила просто стрела, воткнутая в землю. У коры краптри надгробие было все то же кедровое из гнезда, где стояло ее имя и даты рождения и смерти. Миранда сама выкопала тело коры из могилы и перевезла сюда, привела в порядок последнее, что осталось у нее от старой жизни. Легкий ветерок застучал жестянками у мальчика в огороде. Миранде этот звук показался знакомым, будто некий новый дух решил составить им приятную компанию. Она задумалась, осталось ли здесь еще подобное колдовство. Скрип досок в тихие послеполуденные часы, приносимый мягким ласковым ветерком смех. В баню она заходила всего раз после полуночи, пока мальчик и девочка спали на полу недостроенные лачуги под покрывалом из звезд. С фонарем в руках она села на скамью, не зажигала огонь, не приносила воду, просто сидела и слушала. И слышала только, как мальчик храпит на сосновых досках. Она полагала, что пройдет немало времени с тех пор, и ее не станет, и тогда разросшиеся лозы проползут вверх по холму и захватят здесь все лачу, гусат, могилы, эту баню. Потом переползут холм, овладеют сараем с инструментами, взберутся на высокое дерево мальчика, задушат овраг. Тогда о загадках и колдовстве этого места забудут. Их поглотит зелень, которая пока вернулась к своей долгой дремоте, без великанов на деревьях, без шепота среди зарослей. Цикады сгинули, оставив на коре стенах и листьях свидетельство своего ухода в виде сброшенных панцирей. Забыть, подумала Миранда, значит, обрести защиту. Девочка сидела, скрестив ноги посреди обвивавшего ее корня, и читала комикс жуя сэндвич. Миранда знала, что малек донимал ее просьбами, чтобы она выбрала себе имя. И она знала, каким оно должно быть. Мальчик положил сэндвич себе на колено, махнул рукой, указывая на лочугу, на девочку, на всю вершину холма и свежую россыпь льнянки, цветущую желтым, там, где прежде бушевал огонь. Облака нависали в небе огромными белыми фрегатами. «Красиво», — показал он. «Я не дочь лодочника», — подумала она. «И не ведьмина дитя». Ни рабы, ни лишачихи. Я не принадлежу никому, кроме этих двоих. А они мои. «Наш дом», — сказала Миранда.